Часть 5. Символика религиозных идей Мудрые давали уроки миру в различных формах, приспособленных к эволюции людей в данное конкретное время. Первые, самые оригинальные формы обучения, которые мудрые дали миру, была символическая. Этот способ обучения ценился во всей эпохи, он всегда будет оставаться важным. То, что не завуалировано, не является красотой. В сокрытии и раскрытии красоты заложена цель жизни. Красота – это то, что всегда пребывает в недосягаемости. Мы видим ее, и мы не видим ее. Она известна и все же неизвестна. Вот почему часто слов бывает недостаточно, чтобы выразить красоту истины. Вот почему мудрыми была принята символика. Религии древних египтян – греков и индусов, парсов, в них во всех имелись символы, выражавшие основу истины, которая скрыта за каждой из религий. Есть символизм и в христианстве, и во многих других. Человек часто восставал против символизма, это естественно, поскольку человек всегда бунтовал против того, чего не мог понять. Волна противодействия символизму поднималась и на востоке, и на западе. На востоке она пришлась на период ислама, на западе она прокатилась эхом реформации. Несомненно, когда священные символы составляют собственность религий, желающих монополизировать всю истину для себя, это способствует развитию подобной тенденции в человеческой натуре, которая всегда готова принимать или отвергать. Однако можно без преувеличения сказать, что символика служила для того, чтобы на века сохранить В неприкосновенности древнюю мудрость существует множество идей относительно человеческой природы природы жизни бога и множество его свойств пути ведущего к цели и они могут быть и были выражены в символах для того кто видит лишь поверхность жизни символы не значат ничего тайны символов открывается душам видящим жизнь насквозь Тем, чей взгляд проникает сквозь объекта. Воистину, все в мире открывается для проявиться, и за этим покровом спрятана красота. Есть великая радость в понимании, особенно в понимании того, что ничего не значит для большинства людей. Для чтения символов требуется интуиция, даже нечто большее, нежели интуиция, а именно проницательность тому, с кем символы говорят о своей природе и своей тайне, каждый символ несет в себе живой манускрипт. Символизм – это наилучшее средство изучить тайны жизни. Это один из лучших способов передать идеи, которые продолжат жить и после того, как уходит учитель. Это значит сказать, не сказав. Это значит написать, не написав. Можно сказать, что символ – Это океан в одной капле. СИМВОЛ СОЛНЦА Свет обладает величайшим притяжением для человеческой души. Человек любит его в огне и в ярких, блестящих вещах. Вот почему он считает золото и ювелирные изделия драгоценными. Космос для него имеет большую притягательность, чем Земля, из-за своего света. По мере того, как развивается человек, он естественным образом перестает смотреть вниз на Землю, и вместо этого смотрит вверх, в космос, в небеса. Самым привлекательным объектом, который он видит, является Солнце. Солнце, которое никто не поддерживает, и оно ярче всего другого на небе. Поэтому в силу того, что человек привлекается к красоте и пленяется красотой, Он склоняется перед Солнцем, как величайшей красотой в небесах. Он принял Солнце как природный символ Бога. Он изображает этот символ в разных формах. В Персии, Китае, Японии, Индии и Египте, изображая Бога, всегда представляли Его в виде Солнца. Во всей эпохе человек рисовал своего пророка, учителя или спасителя с лучами Солнца вокруг головы. В Древней Персии фоном для головы царя служил золотой диск, представляя его как солнце. Люди называли этот диск Зардаш. Имя Заратустра имеет то же происхождение. Это слово просто означает «золотой диск». В индуистских и буддийских храмах вокруг изображений аватаров есть символ солнца. Он использовался и на востоке, и на западе в форме тюрбанов и шляп. Даже сегодня в Индии есть люди, оборачивающие медные полосы вокруг тюрбанов по той же причине. Более глубокое изучение Солнца предлагает четыре направления линий, которые формируются вокруг него. Именно на основании этого знака были изготовлены два священных орудия – чакрам и трисула. Из этого знака происходит символ креста. Древние традиции показывают, что символ креста существовал задолго до пришествия Христа, особенно среди браминов. Ислам, религия, не допускающая символов, все же имеет подобную символику солнца в форме мечетей. Если написать имя солнца на персидском или арабском языке, оно имеет форму мечети. В силу своей природы люди прокляли и высмеяли Солнце поклонников, но они так и не смогли искоренить то очарование и притяжение, которое оказывает Солнце на человеческие души. Символическая форма поклонения браминов Пуджа Название такой формы поклонения браминов, которая сначала и до конца является символическим выражением того, что искатель должен сделать на пути духовного постижения. Перед рассветом индус купается в потоке текущей воды. Он называет этот поток Гангом Священной рекой, независимо от того, какая это река и вода. После этого он идет с цветами к святилищу Божества. Он возлагает цветы на божество, повторяя мантру. Он стоит, приветствуя божество, сложив руки, и простирается ниц. Потом он звонит в колокольчик и повторяет священное слово. Потом он берет рис и возлагает его к ногам божества. Он погружает палец в красный порошок, называемый кум-кум, и делает отметку сначала на святилище, а потом у себя на лбу. После этого он помазывает божество определенной мазью. Он простирает ниц, а потом проходит три круга вокруг святилища. Потом он снова звонит в колокольчик, и церемония заканчивается. После этого он идет и стоит под солнцем и делает дыхательные упражнения, и это завершает следующую часть поклонения. Какой бы примитивной ни показалась эта форма поклонения, за ней кроется глубокое значение. Омовение в Ганге символизирует очищение, совершаемое прежде, чем предпринять попытку продвижения по духовному пути. Прежде чем человек сделать первый шаг по направлению к Богу-идеалу, необходимо очищение и тела, и ума. Человек не должен приближаться к божеству без такого очищения, внешнего очищения равно как и внутреннего очищения. Потому что лишь тогда, когда человек чист, он с легкостью обретет желанное присутствие Бога. Значение того, что в дар Богу приносятся цветы, состоит в том, что Богу нравятся утонченные, прекрасные и благоуханные приношения, утонченность означает нежность сердца, красота цветов означает чистоту характера, благоухание – добродетель души. Это приношение, которое приятно Богу. В мыслях поклоняющегося постоянно присутствуют мысли, что его «я» посвящено в рамках совершенной тренировки высшей воли Бога. Его сложенные ладони выражают отсутствие действия со своей стороны, но полное подчинение. Значение прострации, самоотрицания в подлинном смысле этого слова означает «не я, но ты есть». Произнесение этих слов шепотом и звон колокольчика означает, что эти же слова звенят подобно колокольчику в сердце человека – Прикосновение к красному порошку означает прикосновение к вечной жизни. И когда он прикасается к божеству этим порошком, это означает, что из этого источника он обретет вечную жизнь. Когда он касается им своего лба, это означает, что он получил ее для себя. Мазь означает мудрость, а ее нанесение на Бога, а потом на свой лоб – означает, что истинная мудрость может быть получена от одного лишь Бога и что Он теперь получил ее. Три круга, которые Он проходит вокруг святилища, обозначают, что жизнь есть путешествие, и это путешествие Он проделывает, чтобы достичь своей цели, которая есть Бог. Каждый шаг, который Я делаю в своей жизни, думает Брамин, будет сделан в его направлении, в поиске Бога. Вторая часть службы, когда он стоит под лучами солнца, означает, что Бога следует искать в свете, а дыхательные упражнения устанавливают эту связь внутреннего общения между Богом и верующим. Флейта Кришны В индуистской символике Кришна изображается в короне из павлинних перьев, играющем на флейте. Кришна – идеал Божественной Любви, Бог Любви. А Божественная Любовь выражает себя, входя в человека и наполняя собой все его существо. Вот почему флейта – это человеческое сердце, а сердце, которое сделалось полом, станет флейтой для Бога Любви, чтобы Он играл на ней. Если сердце не пустое, иными словами, когда в сердце нет пространства, в нем нет места для Любви. Руми, великий поэт Персии, более ясно выражает эту идею. Он говорит, что страдания и горе, которые душа испытывает в жизни, подобны отверстиям, проделанным в тростниковой флейте. Ведь именно проделывая эти отверстия, Мусакант создает флейту из тростника. Это значит, что сердце человека вначале тростник, а страдания и боль, которые оно испытывает, делают его флейтой. Потом ее может взять Бог как инструмент для музыки, которую он постоянно хочет создавать. Но подобно тому, что не каждая тростинка флейта, так не каждое сердце является его инструментом. Как из тростинки можно сделать флейту, так и человеческое сердце можно превратить в инструмент, и оно может быть предложено Богу любви. Именно человеческое сердце становится арфой ангелов. Именно человеческое сердце известно как лютня Орфея. По примеру, сердца человека был создан первый музыкальный инструмент, и ни один земной инструмент не может создать такую музыку, какую создает сердце, возвышая смертную душу до бессмертия. Корона из павлинних перьев представляет собой еще одно откровение. Музыка сердца может быть выражена через голову, Именно знание о голове и о любви сердца в полной мере выражает божественное послание. Перо павлина во все времена считалось признаком красоты и знания. Красоты, поскольку оно красиво, знание, потому что оно имеет форму глаза. Посредством внимательного наблюдения человек обретает знания. Знание без любви, безжизненно. Так корона из павлиньих перьев дополняет флейту, делая символ полным. Вода. В древних писаниях, например, в Веданте и Ветхом Завете, дух символизируется водой. Можно удивляться, почему нечто, пребывающее под землей, должно символизировать дух. Но так же, как природа воды состоит в том, чтобы давать жизнь земле, так и природа души состоит в том, чтобы давать жизнь телу. Без воды земля мертва, так и тело без души. Вода и земля сочетаются. Так дух сочетается с материей и возрождает ее к жизни. И все же дух стоит над материей, так же как вода постепенно позволяет земле оседать на дно, а сама остается над землей. Дух сокрыт материей, так же как душа сокрыта в теле. Таким же образом вода существует под землей. Нет места, где не существовала бы вода. Хотя есть места, где земли не найти. Так, нет в пространстве места, где дух отсутствует, и лишь отсутствие материи возможно. Символический способ выражать высокие идеи приходит не из мозга. Это результат работы интуиции. Начало интуиции состоит в том, чтобы понять символическое значение разных вещей, а следующим шагом будет их символическое выражение. Это само по себе божественное искусство. Лучшее тому доказательство можно найти в символе воды которая столь уместно выражает значение Духа. Вино Вино считается священным не только в христианской вере, но также и во многих других религиях. В древней религии зороастрийцев Джам-э-Джам-Шейд джам, -э -джам -шейд, сосуд с вином, из которого пил Джам-Шейд исторический факт. У индусов Шива считал вино священным, А в Исламе, хотя вино запрещено на земле, оно разрешено в раю. Хауз-э-Каотар священный фонтан в раю, о котором так много говорится в Исламе. Это фонтан вина. Вино символично для эволюции души. Вино происходит из аннигиляции виноградных гроздев. Бессмертие происходит от аннигиляции Я. Сосуд с ядом, который известен во многих мистических культах, предполагает идею вина, не сладкого, но горького вина. Когда «я» превращается в нечто совершенно противоположное тому, чем было прежде, это подобно тому, что душа рождается заново. Это видно потому, как виноградная гроздь превращается в вино. Виноградная гроздь превращается в вино, живет, тогда как, оставшись виноградом, она исчезла бы во времени. Однако превращаясь в вино, она лишь утрачивает свою индивидуальность, но не жизнь. Та же самая виноградная гроздь живет в качестве вина, и чем дольше она живет, тем лучше становится вино. Поэтому для суфия истинное таинство состоит в том, чтобы превратить свою личность, подобно виноградной грозди, имеющей ограниченное время жизни, в вино, чтобы ничего не было утрачено от собственного «я», но, напротив, оно было бы усилено и даже усовершенствовано. В этом смысл всей философии и тайна мистицизма. История жены Лота Древний метод преподавания мистерии жизни состоял в том, чтобы давать ее в виде легенды. Значение легенды о жене Лота в том, что благодаря любви и заступничеству Авраама Два ангела были посланы к Лоту, чтобы предупредить его о предстоящем разрушении двух городов и посоветовать ему уйти в горы. Сначала Лот не хотел уходить из этих городов, но в конце концов согласился. Его зятья предали его и не пошли. Но жена и две дочери отправились с ним в путь, в горы. И им было сказано, что они ни в коем случае не должны оглядываться, и когда жена Лота это сделала, она обратилась в соляной столб. Лот и две его дочери пошли дальше, и они достигли пещер в играх, достичь которой было предназначено Лоту. Два города, которые должны были быть уничтожены, представляют северный и южный полюса, два полюса мира, потому что все сокровища на земле, все владения, власть и слава, принадлежащие земле, подвержены разрушению. И это было преподано Лоту человеческой душе, которая родственна Аврааму, божественной душе и чье имя берет начало от Брамы, Создателя. Отношения между Лотом и Авраамом представляют отношения между человеческой душой и Создателем. Два ангела были ангелами света и разума. Когда свет приходит к человеку, его первое учение состоит в том, чтобы предупредить душу о бедствии, которая подстерегает все, что подвержено смерти и разрушению. Этот урок на санскрите называется уроком Вайрагья, когда глаза человека открыты, чтобы видеть, что все то, что он любит и то, что не любит, то, что желает иметь и чем обладать, подвержено разрушению и смерти. Есть пять тел, которые мистики древности считали сосудами души. Они назывались Анандамайя Акаша – тело радости, Виджнана Майя Акаша – тело мудрости, Маномайя Акаша – тело ума, Пранамая Акаша – эфирное тело, Анамайя Акаша – тело земли. Последнее – приемник пищи. Оно живет, питаясь земной пищей и, если испытывает смертельный голод, умирает, потому что сотворено из земли оно живет на земле. То тело, которое является преемником эфира и называется Пранамая Каша акаша, есть часть сущности человека, живущая дыханием и вдыханием воздуха, и если ей не хватает воздуха, она не может жить. Эти два тела образуют материальную часть, физическую часть человеческого существа, и именно к этим двум приемникам относится легенда о двух затьях. Потом есть еще маномайя Акаша, и это ум, ментальное тело. И это тело проявляет свое действие и реакцию в двух аспектах бытия человека. Оно действует и реагирует во взаимодействии с земными телами, и оно действует и реагирует во взаимодействии с душой. Вот почему, когда Лот покинул те два города, представляющие физический план, чтобы путешествовать к цели бессмертия, Его жена все еще была с ним. Потому что ментальному телу не обязательно оставаться позади, когда начат путь к озарению. Оно способно пройти вместе с душой в направлении к вечности. И все же велика его привязанность к земле и физическому плану. Потому что оно сделано, оно построено из физических впечатлений, из всех впечатлений, приходящих от физического мира и, естественно, оно хочет повернуться, чтобы увидеть, ведет ли его по правильному пути физическое или духовное существо. Главной характеристикой ума является сомнение. Сомнение в том, правильно или неправильно поступает человек, а ведь сомнение и вера – враги. В то время, когда вера ведет к предназначенному судьбой, сомнение тянет назад. И когда ум, то есть жена Лота, притянулся назад, Привлеченный всеми впечатлениями земной жизни, он не смог ни удержаться на земле, ни путешествовать дальше с духом, и остался там ни землей, ни водой, но солью. Лишь два тела последовали за душой. Естественно, они должны были пойти, ведь они тесно связаны с душой. ведь Мая — тело мудрости, и ананда Мая — тело радости. Душа, которая, повинуясь предназначению, стремилась к вечной цели, в притче, называемой горной вершиной, направилась в горы, но прежде, чем она достигла вершины, там была пещера. Это обозначает рай. В метафизических терминах ее можно называть вместилищем, а на санскрите это акаша. Она обладает силой удерживать душу от продвижения к вершине и использовать ее для какой-то цели. Душа, которая направлялась к вечной цели, осталась там опьяненная экстазом, полученным ею на плане радости и плане мудрости. И поскольку все, что случается, имеет свою цель, так и эта радость привела к исполнению великой цели – рождению посланника, который на санскрите именуется Бадхисатова. Посланник был рожден от опыта души, ее знания, ее счастья, чтобы принести добрую весть в мир. Может возникнуть вопрос, почему Манамайя Акаша должна быть матерью? Ананда Майя Акаша и Вижна Майя Акаша дочерями. И ответ таков, что они рождены и рождены от ума и души. Если была бы только душа, не было бы ни радости, ни мудрости. Ум и душа вместе создают радость и мудрость. Вот почему эти последние дочери, потому что ум мать. Два низших плана представлены зятьями, потому что они прямо не рождаются от ума и души. Это отдельная субстанция, которую ум и душа взяли в свою жизнь. Эта притча передает процесс, в ходе которого душа путешествует от смертности к бессмертию, и тот опыт, через который душе, может быть, придется пройти на своем пути. Но когда таким образом создается посланник, тогда отец То есть душа обретает покой. Вот в чем причина того, почему посланника называют сыном, подлинной душой отца. Борьба Якова с ангелом. Борьба с Яковом символизирует борьбу души с эго. Пробужденная душа оглядывается вокруг и спрашивает, кто мой враг? Тогда как непробужденная душа думает, что враг и ее сосед или родственник, Пробужденная душа говорит, это мое я, мое невежественное эго, вот кто мой враг. И борьба с этим врагом принесет мне свет и поднимет меня из плотности земли. Ночь символизирует время, когда тьма, невежество вызывает смущение. Человек чувствует печаль, одиночество, угнетенность. Человек не видит выхода. Человек обременен со всех сторон, скован, не видно свободы для души. Потому что это время ночи. Но когда душа сможет побороть эго, тогда она возвысится над оковами и привязанностями этого мира. Как сказано в Библии, Яков сначала оставил все, принадлежавшее ему. Он ушел от этого. И это значит, что он стал безразличен ко всему, к чему когда-то чувствовал привязанность. Суфи смотрит на это с иной точки зрения, Он думает, что оставить все, чем владеет человек и уйти в лес или в горы, не является истинным отстранением. Подлинное отстранение обитает в сердце человека. Человек может быть окружен красотой, удобством, богатством, иметь положение, любовь, все это. И тем не менее, быть отстраненным от всех этих вещей, не быть их рабом, возвышаться над ними. Яков оставил все и ушел в одиночество, в безмолвие, где он хотел побороть обманное «я», эго, делающее человека слепым для истины. И каков результат? Настал рассвет, и тот человек или ангел, который боролся с Яковом, захотел уйти. Это значит, что эго захотело уйти. Не было больше эго, не было больше «я». Но с рассветом явился новый свет, новое вдохновение, новое откровение. В том самом эго, в котором Яков видел своего величайшего врага, при дневном свете он узнал самого себя. Он склонился перед тем, с кем боролся всю ночь, и спросил его благословения. Он спросил его имя, потому что увидел «более не я, но ты есть». А имя не могло быть произнесено, потому что это было раскрытие единства Бога и человека. И в этом осознании имена и формы утрачены. Иисус, ходящий по воде С мистической точки зрения, хождение Христа по воде предлагает скорее великую философию, нежели простой феномен. Вся Вселенная во всех своих формах – это один единый образ постоянной деятельности. Сначала и до конца каждый аспект жизни представляет движение, а непрерывное движение всей Вселенной называется жизнью. Таким образом, Вселенная представляет собой океан колебаний, и каждое движение представляет волну. Вот почему мудрые называли ее на санскрите Сагара, океан жизни. Великие посвященные постоянно молились об освобождении чтобы им было позволено не утонуть в этом океане, но получили способность плыть в нем. Они называли это «таран». Дух Учителя возвысился над волнами безбрежного океана жизни, в котором души обычно утопают. Быть в этом океане и все же иметь способность стоять над ним и идти по нему – вот феномен хождения Христа по воде. Христос сказал рыбакам, «Я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, как вы раскидываете сеть, и рыба входит в нее. Также ваша личность, становясь все более духовной, распространится в атмосфере и сердца людей, жаждущих любви, будут привлекаться к вам подобно рыбе. Любовь Христа к ягненку символически выражает, что душа, возвавшая к Учителю превыше всех, была проста и безобидна, как ягненок. Черновый венец символизирует терпимость по отношению к личностям, которые подобны крючкам и которых великое множество в мире, постоянно колющих своими шипами осознанно или неосознанно. Именно это заставляет чувствительных людей досадовать на жизнь в миру. Однако посланник, чье сердце представляет Божественную Мать и Божественного Отца, может быть только терпимым. Он способен с готовностью принять все шипы которые направлены на Него, ибо это Его венец, признак Его величия в Царстве в Душе. Сказал Христос Петро, «Прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» от Марка 14.30. Это объясняет человеческую природу. Вера человека, как правило, зависит от веры многих. Если многие назовут простой камешек алмазом, Каждый будет считать его таковым и будет говорить так. А если многие посчитают алмаз простым камешком, тогда каждый и последует верованию многих. Душа посланника, приходящего свыше, как это символизирует голубь, является душой, несотворенной миром, неизвестной миру. Она остается неузнанной до той поры, пока не покричит петух и не взойдет солнце. Тогда слова посланника засияют и распространят свет по всему миру. Души, которым дарована хоть в малой мере, способность распознавать, хотя у них еще много сомнений, могут поверить на какое-то мгновение впечатленные силой и благородством у личности учителя. Но они могут и отречься от него тысячу раз и усомниться и заподозрить под впечатлением от влияния множества, Как верна индийская поговорка, что душа обычно следует за множеством. Есть редкие души, верящие своей убежденности. Они остаются стойкими даже тогда, когда весь мир выступает против их внутренней убежденности. Воистину, блаженны верные. Символ Креста Символ Креста имеет множество значений. Сказано в Библии, что первым было Слово. Затем свет, а потом был создан мир. Как свет выражен в форме креста, так и каждая форма показывает его в своем начальном признаке. Каждый художник понимает значение вертикальной и горизонтальной линии, которые представляют собой основу всякой формы. Это подтверждает учение Корана, в котором сказано, что Бог создал мир из своего собственного света. Крест. Это фигура, которая подходит везде и в всякой форме. С моральной точки зрения крест символизирует боль и страдания. Это значит, что в любой деятельности в жизни, которая может быть выражена в виде перпендикулярной линии, имеются препятствия, которые представлены горизонтальной линией. Это показывает природу жизни и истину высказывания, что человек предполагает, а Бог располагает. Однажды спросили великого учителя Али, что заставляет его верить в Бога, который превыше человеческого понимания. Али сказал, «Я верю в Бога, потому что вижу, что когда я один, ничего не совершается». Согласно метафизической точке зрения, это дает представление об ограничениях в жизни. Символ креста в жизни Христа относится не только к распятию учителя, но также и к тому распятию, с которым через обретение истины приходится встретиться каждому. Идея, лежащая в основе этого, имеется в индуистской философии, а именно, что жизнь в мире есть иллюзия, и поэтому каждый опыт и знание этой жизни также есть иллюзия. На санскрите иллюзия значит майя, ее также называют митея, и от этого слова происходит слово миф. Когда душа начинает видеть истину, она как будто рождается заново. Для такой души все то, что кажется истинной среднему человеку, представляется ложным. А то, что такой душе кажется истинным, то, что представляется важным и ценным, не имеет ни важности, ни ценности для среднего человека. Вот почему такая душа естественным образом оказывается одинокой среди толпы живущие в мире, совершенно отличном от ее собственного. Представьте себе жизнь в мире, где никто не говорит на вашем языке. Но душа может жить в мире, ибо знает его язык. И все-таки жизнь в мире не приносит ей пользы. Для взрослого человека этот мир подобен миру детей, играющих со своими игрушками. Человек, осознавший истину, столь же подвержен боли и страданиям, как все остальные люди только он способен выносить их лучше, чем другие. Но в то время как в толпе каждый бьет другого и получает удары, знающий истину должен оставаться одиноким и лишь получать их. Это само по себе великое мучение. Жизнь в мире трудна для всякого человека, богатого и бедного, сильного и слабого, но для знающего истину она еще труднее и само по себе является крестом. Таким образом, для духовного посланника крест был естественной эмблемой, которая объясняет его моральное состояние. Но есть еще более высокое значение креста, которое понятно мистику – это самоотрицание. А для того, чтобы выучить эту мораль, первым уроком должны стать мягкость, смирение и скромность. Самоотрицание – следствие, тогда как самоуничижение Причина. Это значит, что человек говорит «не я, но ты есть». Например, художник, рассматривая свою картину, может сказать «это твоя работа, но не моя». Или музыкант, слушая свое произведение, может сказать «это твое творение, я не существую». Тогда эта душа находится на пути распятая. И через это распятие приходит воскресение. Нет ни малейшего сомнения, что когда человек испытал достаточно боли в своей жизни, он возвышается до этого великого сознания. Но боль не обязательно должна быть единственным средством. Готовность человека отречься от своей части сознания, стереть свою собственную личность, вот что приподнимает вуаль, скрывающую Дух Божий от взора человека. Символ голубя. Птица представляет путника в небесах, и в то же время она представляет существо, которое, хотя и принадлежит земле, способно обитать в небесах. Первое объяснение птицы представляет идею души, чье обиталище – небеса, а второе представляет обитателя земли, который способен двигаться в высших сферах. Оба эти объяснения дают идею о том, что духовный человек, обитающий на земле, родом с небес. Они также поясняют, что духовный человек – обитатель неба и живет на земле только временно. Голубь служит посланникам, несущим послание из одного места в другое, а потому символ голубя – природный голубь, представляющий посланника свыше. Духовная благодать – это такой прекрасный опыт, что если бы птица или животное испытали бы ее, они никогда не вернулись бы к своему виду. Но к чести человека, после того, как он касается такой точки великого счастья и блаженства, он возвращается обратно в мир скорби и разочарований и доставляет свое послание. Это качество можно видеть у голубя. Когда голубя отправляют, он летит, но преданно возвращается к своему хозяину. Духовный человек выполняет свой долг двояко – Он достигает высоты превыше человеческого плана, касается божественного плана и приносит послание с божественного плана на человеческий. Таким образом, вместо того, чтобы остаться на божественном плане, он возвращается, чтобы быть среди своих собратьев ради их блага, что является собой немалое самопожертвование. Кроме того, он выполняет свой долг перед Богом, послание которого доставляет человеку. Он живет как человек, подверженный любви, ненависти, похвале и бране. Он проводит эту жизнь в мире привязанности, и эта жизнь связывает его тысячей уз со всех сторон. И все же он не забывает того места, откуда он пришел. Он постоянно и страстно ожидает достижения цели, для которой он направлен. Вот почему как в путешествии с земли на небеса, так и в путешествии с небес на землю, Идея голубя оказывается наиболее приемлемой. 10 Дев В Библии есть притча о десяти девах, пяти мудрых и пяти глупых. Сказано, что придет жених и что им надлежит зажечь свои светильники. Пять успели, они вовремя принесли масло и зажгли свои светильники. Но пять других ждали, и когда пришел жених, пошли к тем пяти, которые зажгли свои светильники, и попросили у них масло, и им было отказано. Эта история – символическое выражение того, как получается послание от Бога. Дева – это душа, которая ждет озарение, невинное и чувствительное к свету. Опять означает множество. Есть два вида людей. Одни – те, кто подготовились к принятию послания Бога, символом которого является жених. Пять глупых – это те, кто ждет и ждет, а послание – приходят и уходят. Во всей эпохи есть два типа душ, одних в писаниях называют верующими, а другие известны как неверующие. В каждую эпоху посланник своего времени провозвещает следующее пришествие. Иногда он говорил «Я приду», порой «Он придет». «Я приду» было для тех, кто сможет узнать тот же самый путеводный дух в каждом, приходящем в качестве посланника. «Он придет» было для тех, для кого имя и форма имеют значение, кто не сможет узнать тот же самый дух под другим именем и в другой форме. Например, приход Иисуса Христа был приходом того духа, который символизирован в притче о женихе. И все же, сколь немногие в то время узнали его, сколь немногие, получили озарение, лишь те, чьи светильники были готовы, чтобы зажечь их. Масло в этой притче – любовь, свет, мудрость. И когда их светильники были зажжены, тогда, позже, многие пришли за маслом. Но тогда благословения и честь, вившиеся вместе с личностью учителя, уже удалились. Им пришлось довольствоваться светом, исходившим от тех, чьи светильники были зажжены, потому что возможность зажечь собственные светильники была утеряна. Также и с другими вещами в жизни. Каждый миг нашей жизни – это возможность, которая приносит благо и благословение. И тот, кто знает, как получить благо и благословение, получает и благо, и благословение. Каждый кажется живым и пробужденным, но немногие души действительно пробуждены и живы. Есть возможности для блага и благословения на каждом плане нашей жизни, на физическом плане, на ментальном, на духовном, и каждая возможность бесценна. Тем не менее, часто человек понимает истину, когда слишком поздно, нет прекраснее и лучше возможности, чем тот момент, который может дать духовное озарение, момент, когда человек может получить благословение Господне. Это бесценный миг. Тот, кто знает это и понимает это, и старается получить благо от этого. Благословен. Языки пламени Символическое значение этой легенды состоит в том, что есть такой период, когда душа искреннего Искателя пребывает в поиске, когда она еще не нашла объект своего поиска. В Течение жизни Иисуса Христа, красота поразительной личности Учителя и великое опьянение Его присутствием, постоянное излияние послания, которое Ему предназначено было дать, Настолько переполняло его учеников, что они парили за пределами того, что можно назвать радостью, или счастьем, или чем-то, что можно объяснить. Все благословение, которое они получали и испытывали в его присутствии, затмевало собой личность учителя. Осознание всего того, что они постоянно получали пришло только после великого события, когда внешняя личность учителя вознеслась и проявилась их способность осознания. Но через 50 дней после распятия, когда у них было время, чтобы прийти в себя от чувства, переполнявшего их сердца, кажущееся отделение от любимого Господа подготовило их в нужный момент. Оно открыло врата их сердец, сообщив им о способность принять озарение, которое постоянно изливалось от путеводного духа Альфы и Омеги, который всегда был, есть и пребудет». Символическое толкование языков пламени, поднимавшихся от лбов учеников, это свет послания «Дух Христа в форме мыслей», которые могут быть выражены словами. Есть такой этап в жизни провидца, когда язык пламени становится не только интерпретацией тайны, но также и реальностью его собственного опыта. Голова – это центр знания, и когда этот орган открывается, свет, прежде сокрытый, проявляется не только как идея, но и в виде формы. Феномен, произошедший на следующий день, когда все апостолы заговорили на разных языках, может быть правильно истолкован в том смысле, что каждая душа слышит свой собственный язык, потому что у каждой души есть свое собственное слово, как у каждой души своя эволюция. Вот почему один человек обычно не понимает другого в этом мире. Величайшим чудом было бы найти хоть одного человека в этом мире, который вполне понял бы вас. Это значит, что в этом мире язык одного не другому. И если так случится, что кто-то хоть немного понимает человека, тот мгновенно чувствует себя с ним единым целым. Озарение Духом Христовым внесло экзальтацию в жизнь его учеников, так что они стали отвечать каждой душе, которую встречали. Они стали единым целым с каждой душой, вдохновленные состраданием и любовью Христа. Они понимали людей сразу, как только видели их, и могли разговаривать с теми, чего языка никогда раньше не понимали. Они слышали зов каждой души и отвечали на этот зов. У каждого великого пророка или учителя в течение жизни бывает много последователей, привлекаемых его личностью, его словами, его добротой и любовью. Но инструментами его послания, теми, чьи сердца уподобляются флейте, на которой учитель может играть свою музыку, всегда были лишь немногие избранные, как 12 апостолов Христа. Шак и Садр. Раскрытие груди пророка. В Аравии рассказывают о том, что ангелы сошли с небес на землю и разрезали грудь пророка. Они взяли оттуда нечто, что следовало удалить, а потом грудь его сделалась как прежде. Это символическое изображение, которое передает Суфию ключ к тайне человеческой жизни. То, что закрывает врата сердца, это страх, смущение, угнетенность, злоба, упадок духа, разочарование и неспокойная совесть. Когда все это очищено, врата сердца открыты. Раскрытие груди – это на самом деле раскрытие сердца. Чувство радости ощущается в центре груди, так же, как и тяжесть, вызываемая подавленностью. Вот почему, пока грудь сдавлена чем-то, сердце остается закрытым. Когда грудь очищается, открывается и сердце. Только открытое сердце получает отражение всех впечатлений, приходящих извне. Только открытое сердце может принять отражение божественного духа, пребывающего внутри. И лишь открытость сердца дает силу и красоту самовыражения. Если оно закрыто, Человек, каким бы ученым он ни был, не сможет выразить познанное другим. Эта символическая легенда также объясняет, что человеку нужно в жизни, чтобы цветок божественной любви смог взрасти в его сердце. Это изъятие этого элемента, который дает горькое чувство. Так же, как есть яд в жале скорпиона и в зубах змеи, есть яд и в сердце человека, которое создано, чтобы стать святилищем Бога. Но Бог не может воздвигнуться в святилище, которое словно мертвое от своего собственного яда. Для того, чтобы Бог мог воздвигнуться, это святилище должно быть вначале очищено и сделано настоящим. Душа, которой было предназначено сострадать всему миру, была подготовлена таким образом, что прежде была уничтожена капля того яда, который всегда порождает презрение, негодование, дурные чувства против другого человека. Столь многие говорят об очищении сердца, но столь немногие действительно знают, что это такое. Некоторые говорят, что быть чистым значит быть свободным от всех злых мыслей, но в действительности злых мыслей нет. Если есть такая мысль, которую можно было бы назвать злой или дьявольской, то это мысль ожесточения против другого, Никто, у кого есть разум и понимание, не захочет держать каплю яда в своем теле. И как невежественно со стороны человека держать или леять ожесточенную мысль против другого в своем сердце. Если капля яда может вызывать смерть тела, то если сердце хранит самую малейшую ожесточенную мысль, это можно уподобить тысячи смертей. В этой легенде рассечение груди – это рассечение эго. Которая подобно скорлупе вокруг сердца, а извлечение того элемента означает, что любая мысль или чувство, против кого угодно, в мире убирается прочь и грудь, которая символизирует сердце, наполняется одной только любовью, которая есть в действительная жизнь Бога. Мирадж Сон пророка. В исламе рассказывают историю о сне пророка: сне, который был посвящением в высших сферах. Многие воспринимают эту историю буквально и обсуждают, а потом выходят через ту же дверь, через которую вошли, но с точки зрения мистика, нужно найти тайну, которую она содержит. Рассказывают, что пророк был взят из Иерусалима в храм мира, и это значит из внешнего храма мира, Дар-Эс-Салам, во внутренний храм мира. Пророку был приведен Бурак, верхом на котором он отправился. Ангел Джебраил сопровождал пророка в путешествии и вел его по пути. Говорят, что Бурак – это райское животное, у которого есть крылья, тело как у лошади и человеческое лицо. Это означает тело, соединенное с умом. Крылья представляют ум, а тело Бурака представляет человеческое тело. Голова представляет совершенство, она также символизирует дыхание. дыхание. Это бурак, который, приходя из внешнего мира, достигает внутреннего в одно мгновение. Джабраил в этой истории представляет рассудок. Сказано, что на своем пути пророк видел Адама, который, посмотрев в сторону, улыбнулся, а посмотрев в другую сторону, пролил слезы. Это показывает, что человеческая душа, развивая в себе действительно человеческое чувство, радуется, видя прогресс человечества и скорбит из-за его вырождения. Бурак не мог пройти дальше определенной точки, и это означает, что хотя дыхание уносит человека на некоторое расстояние, в мистической реализации наступает такой этап, когда дыхание не может больше сопровождать его. Когда они приблизились к тому месту, куда было предназначено направиться пророку, Джабраил тоже исчез. Это означает, что рассудок, не может идти дальше своего предела. Потом пророк пришел и громко произнес имя Бога, говоря, «Никто не существует, кроме тебя». И пришел ответ, «Истинно, истинно». Это было окончательное посвящение, с которого датируется расцвет пророческого послания Мухаммада. Часть 6. Суфизм. Одно из слов, которым восходит слово «суфий» — греческое слово «софия», что означает «мудрость». Мудрость — это знание, приобретенное изнутри и извне. Вот почему суфизм — это не только интуитивное знание, и это не только то знание, которое приобретается из внешней жизни мира. Суфизм как таковой — это не религия и даже не культ с отчетливой и определенной доктриной. Не лучшим будет объяснение суфизма, если сказать, что суфий – это любой человек, у которого есть знания как внешней, так и внутренней жизни. К тому же никогда ни в одном периоде мировой истории не было основателя суфизма, и все же суфизм существовал во все времена. Насколько мы можем выяснить, со времен Авраама было множество эзотерических школ, и многие из них назывались суфийскими школами. Суфийские школы Аравии впитали арабскую культуру, были в большинстве своем метафизическими. Суфийские школы Персии больше развивали литературный аспект, а суфийские школы Индии развивали созерцательную способность. Но истина и идеал оставались теми же, были центральной темой суфизма во всех этих школах. Несколько школ существуют и сейчас, И не будет преувеличением сказать, что миллионы душ последователей разных религий получили благо от мудрости этих школ. Несомненно, каждая школа имеет собственную методику. И каждая методика окрашена личностью руководителя школы. Есть школы Дервишей, а есть школы Факиров. Есть школы Салик, где учат моральной культуре вместе с философией. Суфийское движение сегодняшнего дня – это движение представителей разных наций и рас, объединенных в идеале мудрости. Они верят, что мудрость принадлежит не какой-то отдельной религии или расе, но всей человеческой расе в целом. Именно в этом божественном свойстве, которое унаследовало человечество, именно в этом осознании Суфии, несмотря на принадлежность к разным национальностям, расам, вероисповеданиям и верам, все же едины и работают для человечества в идеале мудрости. Еще одно слово, имеющее коннотацию с софизмом, это арабское слово «сав», что означает «чистый». Вся трагедия в жизни происходит из-за отсутствия чистоты. Поскольку «чистый» значит «естественный», отсутствие чистоты значит «отдаление от естественного бытия». Чистая вода значит, что к ней не подмешано никакого другого вещества, иными словами, что она находится в своем естественном состоянии. Поэтому суфизм – это процесс превращения жизни в жизнь естественную. Человек может назвать этот процесс религией, философией, наукой или мистицизмом, чем пожелает. Все религиозные учителя, приходившие в этот мир в разные времена, преподавали этот процесс очищения – в виде религии. Это не новый процесс, это такой же древний процесс, который даровали мудрецы всех времен. Если что-то новое дано в нем, так это форма, в которой он представлен, чтобы соответствовать определенному периоду времени. Может быть, кто-то подумает, что под духовностью подразумевается, что человек должен узнать нечто, чего он прежде не знал что он должен стать необыкновенно хорошим, обрести некие необычайные силы или получить некий сверхъестественный опыт. Ничего из этого не обещает суфизм, хотя на пути суфия нет ничего слишком удивительного для него. Все это, и даже более того, находится в пределах его досягаемости. И тем не менее, не это является целью суфия, С помощью суфизма человек осознает свою природу, свою подлинную природу и тем самым природу жизни в целом. Все неудачи, разочарования и скорби вызываются недостаточностью такого осознания. Любой успех, счастье и мир приобретаются через осознание своей собственной природы. Короче говоря, суфизм означает знание своего истинного существа, знание цели своей жизни и знание того, как достичь этой цели. Испытав разочарование, многие говорят, я, наверное, никогда не добьюсь успеха в своей жизни, не осознавая того, что человек рожден, чтобы делать то, что страстно желает делать, и что успех естественен, тогда как неудача неестественна. Когда человек естественен, он обладает всем миром. Когда он сам не свой, тогда даже его внутреннее «я» не принадлежит ему тогда он не знает, кто он такой, где он и почему он здесь, на земле. Тогда он еще менее полезен самому себе и другим, чем камень. Именно в самоосознании сосредоточена тайна всей жизни. Это лекарство от всех болезней. Это секрет успеха при любом образе жизни. Это религия и больше, чем религия. И на сей раз, когда весь мир перевернулся, суфийское послание передает миру божественное послание – Что плохо сегодня с человечеством, так это то, что оно само не свое. И все несчастье мира вызывается именно этим. Вот почему нет ответа на нужды человечества, кроме этого процесса мудрецов всех времен, который ведет душу к самоосознанию. Очень часто суфийское послание в его форме милосердия принимается за то, что в наши дни называется пацифизмом. И те, кто не являются сторонниками идеи пацифизма, говорят, что оно означает мир любой ценой. Суфизм не учит этому. Суфизм не означает добродетеля, доброты или благочестия. Суфизм означает мудрость. Все в жизни это материал, с которым работает мудрость. Мудрость не может быть ограничена до каких-либо принципов. Среди суфиев были великие души, были короли, Были и другие, пребывавшие в состоянии нищих, святых, рабочих, военачальников, генералов, бизнесменов, государственных мужей или пророков. И во все времена суфии практиковали суфизм при любом образе жизни. Это показывает, что никто не может выделить какое-то отдельное верование или догмат и сказать, что это суфийская доктрина. В музыке есть две вещи – звук и ноты. Ноты показывают степень звука, но звук может быть всеми нотами, а не одной отдельной нотой, так и суфизмом. Он – это все веры, ни одной веры, и в то же время ни одна какая-либо конкретная вера. Нет такого действия, которое суфий назвал бы верным или неверным, ибо каждое действие может стать верным и также может стать неверным. Это зависит от применения действия во благо или во вред – Его уместности или неуместности. Верное и неверное зависит от отношения и ситуации, не от действия. Это естественно придает Суфию терпимость по отношению к людям, вырабатывает в нем готовность прощать людей, при этом он не склонен составлять мнение о поступке другого человека. Такое отношение оставляет Суфия в значительной степени отстраненным от того, чтобы говорить, что мир – это хорошо, или что война – это хорошо. Суфий предпочтет сказать, что война хороша во время войны, и что мир хорош во время мира. Но если все вещи находятся на своих местах, что тогда суфизму делать в жизни? Главной миссией суфизма является раскопать почву, под которой погребен свет души. Это то же, что и учение Христа, который сказал, что никто не должен держать свой свет под спудом, а также что человеку следует высоко поднимать свой свет». Состояние мира сегодня таково, что человечество стало ненормальным. Человек боится не только плохого, но и хорошего. Человек ужасается не только войне, но и миру. Он не только устал от вражды, но и от дружбы. Он подозревает не только своего противника, но даже собственного брата. Кажется, будто ум мира не просто устал, но болен. Как будто у человечества случился нервный срыв. Лично и коллективно человек не знает назначения и цели своей жизни. Софийское послание предупреждает человечество, что необходимо лучше познать жизнь и достичь свободы в жизни. Оно предупреждает человека, чтобы он завершал то, что считает хорошим, справедливым и желательным. Оно предупреждает его, что прежде чем предпринимать какое-либо действие, он внимательно изучил ситуацию, свое отношение и способ, которым должен действовать. Суфизм не только направляет тех, кто религиозен, мистичен или имеет дар провидения, но суфийское послание дает миру религию настоящего дня, и она в том, чтобы сделать свой идеал религиозным идеалом. Цель суфизма состоит в объединении жизни и религии, которые пока что представляются раздельными. Когда человек ходит в церковь раз в неделю и посвящает все остальные дни и недели своему бизнесу, как может он получить пользу от религии. Вот почему учение суфизма состоит в том, чтобы преобразить повседневную жизнь в религию так, чтобы каждый поступок мог приносить духовные плоды. Метод реформы мира, который принят сегодня многочисленными учреждениями, не является методом суфийского движения. Суфии верят, что зло заразительно, а добро еще более того. В глубине каждой души добро, Каждая душа ищет добра. И стараниями отдельных личностей, желающих творить добро, в мире можно многое сделать, даже еще больше, чем может добиться материалистическое учреждение. Несомненно, для всеобщего добра необходимо решать политические и коммерческие задачи. Но это не должно препятствовать отдельным личностям в деле прогресса, потому что только личный прогресс по духовному пути может привести к осуществлению желаемого состояния мира, Дух суфизма Суфизм нельзя назвать религией, потому что он свободен от принципов различий и отличий, что и является основой, на которой базируется религия. Нельзя назвать его и философией, потому что философия учит исследованию природы в ее свойствах и разнообразии, тогда как суфизм учит единство. Поэтому его лучше было бы назвать просто обучением воззрению. Слово суфизм подразумевает чистоту, а чистота заключает в себе два качества. Чистый означает не смешанный ни с одним другим элементом, или иными словами, то, что существует в качестве своего собственного элемента без примеси и загрязнения. Второе качество чистоты большая приспособляемость. Такова природа Суфия. Прежде всего, он очищает себя, постоянно созерцая Бога, не позволяя отразиться в своем сердце ни пятнам земных различий и отличий, ни плохому или хорошему обществу, ни взаимоотношениям с людьми высшего или низшего класса. К его чистоте не может примешиваться ни вера, ни убеждение. Суфий проявляет универсальное братство своей приспособляемостью. Среди христиан он христианин. Среди иудеев – иудей, среди мусульман – он мусульманин, среди индусов – индус, потому что он един со всеми, так что и все пребывают с ним. Он позволяет каждому присоединиться к его братству и таким образом позволяет себе присоединиться к любому другому. Он никогда не спрашивает, какова ваша вера, нация, религия. Он также не спрашивает, каковы ваши учения и принципы. Назовите его братом, и он примет это. Что касается принципов, то у София их нет, потому что сладость может быть благом для одного и вредна для другого. Так и со всеми принципами, хорошими и плохими, добрыми и жестокими. Если мы попросим солдата быть милосердным во время сражения, он сразу же проиграет. Это показывает, что у каждого свой собственный принцип для каждого действия и ситуации. Один может верить в некий принцип, тогда как другую будет придерживаться совершенно противоположного мнения. Что один назовет хорошим, другой может назвать плохим. Один скажет, что некий путь верный, тогда как другой выберет прямо противоположное направление. Суфий вместо того, чтобы фокусироваться на своих симпатиях и антипатиях и ограничивать себя до определенной веры, убеждения, рассуждения, что правильно, а что неправильно. Сосредотачивает свое воззрение на точке зрения другого человека. Так он видит причину того, почему тот верит и почему не верит. Почему что-то правильно для одного и неправильно для другого. Он также понимает, почему то, что называют хорошим одни люди, другие могут называть плохим. И тем самым, держа под контролем такую точку зрения, он приходит к подлинной высоте мудрости. Суфий Истинный христианин в отношении милосердия, братства и исцеления своей собственной души, равно как и души другого человека. Он не предан слепо отдельной церкви и не отвергает других учителей и их последователей, приходивших прежде и после Христа. Но его единение с Христом, его оценка и исповедание его истины столь же высоки, как у истинного христианина. В жизни Дервишей можно увидеть настоящую картину жизни и учений Христа. Особенно в том, как они делят кровь и пищу с любым другим человеком, и другом, и врагом. Даже в наши дни они продолжают идти своими чистыми путями. Суфий – католик в том, что он проявляет идеал преданности в своей душе. И он протестант в том, что отказывается от культовых церемоний. Суфий Брамин – ибо слово «брамин» означает «знающий Браму» – «бога, единого сущего». Его религия состоит в вере в то, что нет существования, кроме Бога. Это то, что Брамин называет «адвайта». Суфию нужно пройти столько же степеней духовного развития, сколько йогу, даже между их практикой и немного различий. Разница заключается в основном в названиях. Несомненно, Суфий выбирает нормальную жизнь, предпочитая ее жизни аскетической, и все же он не ограничивает себя ни первой, ни второй. Суфий считает учение аватаров истинным проявлением божественной мудрости, и у него совершенное проникновение в тонкое знание веданта. Суфий высоко ценит концепцию джайнов о безвредности и считает, что доброта – это истинный путь чистоты и совершенства. В прошлом Суфии вели жизнь самоотречения, И на Востоке большинство их все еще ведет такую жизнь, чтобы никому не нанести вреда, именно так, как Джайна, Суфий – буддист, потому что он рассуждает на каждом шагу своего пути духовного путешествия. Учение суфиев очень похоже на учение буддистов. На самом деле именно суфий объединяет верующих и неверующих в Бога идеал и знание единства. Суфий – мусульманин. Не потому, что многие мусульмане оказываются суфиями, не потому также, что он пользуется мусульманской фразеологией, но потому, что в своей жизни он показывает, каким должен быть истинный мусульманин. У мусульман имеется такое чувство преданности, что независимо от того, каким бы великим грешником или каким бы жестоким ни был человек, имя Аллаха или Мухаммада сразу же вызывает слезы у него на глазах. Аналогично практика суфиев поначалу развивает качество сердца, которых часто ищут многие другие мистики. Именно очищение сердца делает его восприимчивым к озарению душе. Суфии одни из тех, кто читает Коран во всех случаях жизни и видит и узнает лицо Мухаммада в каждом атоме проявления. Суфий, подобно зарастрицу или персу, смотрит на солнце и кланяется воздуху, огню. В воде и земле, признавая имманентность Бога в его проявлении, воспринимая солнце и луну как символы Бога. Суфий интерпретирует огонь как символ мудрости, а солнце как небесный свет. Он не только преклоняется перед ними, но впитывает их качества, как правило в присутствии дервишей постоянно поддерживается горение дерева и благовоний. Суфий, Иудей особенно в изучении и овладении разными именами Бога. Чудесные силы Моисея можно найти в жизнях суфиев, как в прошлом, так и в настоящем. На самом деле, суфий – учитель иудейского мистицизма. Божественный голос, который слышал Моисей на горе Синай в прошлом, звучит для многих суфиев сегодня. Цель жизни суфия Цель каждого человека в конце – одна и та же, хотя они могут быть разными в начале. В конечном итоге человек подходит к этапу, когда его целью становится цель его души, а пока он не достигнет такого этапа, перед ним стоит несколько целей. Однако его недолго удовлетворяет осуществление какой-либо мотивации в отношении этих целей. Согласно философии индусов, существует четыре побуждения в жизни. Одно побуждение они называют – Дхарма, что означает «долг». Некоторые считают, что добродетель состоит в том, чтобы выполнять свой долг. И когда они выполнят некий долг, который у них имеется, они чувствуют, что это достойное исполнение их жизни. Однако, когда один долг выполнен, тут же ожидает другой. Жизнь полна долгов. Пока девочка маленькая, она говорит, что она в долгу перед матерью и отцом Потом приходит время, когда ее долгом становится довольство ее мужа. Со временем у нее появляется долг матери по отношению к своим детям. Но и тогда это еще не все. После этого приходит долг бабушке. Нет такого этапа в жизни, когда долг прекращается. Он начинается в одной форме и продолжается в другой. Для того, кто считает долг добродетелью, он добродетель. Но для того, кто считает его несвободой и страданием, он страдание – Так, то, что становится добродетелью и привилегией для одного, может стать преступлением для другого. Второе побуждение на санскрите называется «Артха», и это означает «приобретение или накопление богатства». Оно начинается с потребности в хлебе насущном и достигает кульминации в миллионах, но этому нет конца. Чем больше имеет человек, тем более ему кажется, что у него мало. Достижение богатства никогда полностью не удовлетворяет, всегда чего-то не хватает. Третьим побуждением является Кама. Это удовольствие, любовь или привязанность. Для этого побуждения человек многим пренебрегает и идет на жертву. Это главная цель в жизни. И все же удовольствие это такая вещь, что желание его иметь никогда не удовлетворяется. Чем больше испытывает человек удовольствий этой земли, тем больше он хочет их испытать. Это удовольствие непродолжительно, и обычно за него платят больше, чем оно стоит. Четвертое желание – Мокша. Имеет иной характер. Это желание награды в последующей жизни, желание попасть в рай. Это желание достичь выигрыша или счастья, некоего блаженства или экзальтации, которых человек не знает, но которые он хотел бы испытать когда-нибудь но даже это желание, будучи исполнено, не удовлетворило бы его вполне. Из этого София делает вывод, что в следовании всем четырем побуждениям, которые движут человечеством, нет такого этапа, на котором можно было бы сказать, что такое побуждение удовлетворено. Ему нет конца. Вот почему его устремление должно подниматься над этими четырьмя желаниями, и по мере того, как он возвышается над ними останется лишь одно желание, и это поиск истины. Не только суфий, но каждый человек, разочарованный в этом мире или прошедший через разочарование, страдания или мучения, имеет такое желание. Искатель истины выходит в мир и находит множество различных сект и религий. Он не знает с чего начать. Потом он желает выяснить, что же скрыто за этими сектами, этими религиями, и начинает искать цель которую желает найти при помощи мудрости. Мудрость – это вуаль, покрывающая истина. Даже мудрость не может быть названа истиной. Лишь Бог один и есть истина. Именно истина и есть Бог. Но истину нельзя выучить. Ей нельзя научить, ее нельзя узнать. К ней нужно прикоснуться, осознать ее. Она может быть осознанна через раскрытие сердца. Для Суфия веры в Бога недостаточно. Вера, у которой нет основания, подобна обрывку бумаги, летящему в воздухе. Если бриза нет, она упадет на землю. Многие ли в этом мире сохраняют веру, будучи подвержены сильному влиянию того, кто не верует? Если вера – это нечто такое, что можно стереть, то какая польза от такой веры? Если самого факта веры недостаточно, следующий шаг после веры – это любовь к Богу. В том, кто лишь верует в Бога, Бог не живет, только в том, кто любит Бога, живет Бог. Но даже и этого недостаточно, ибо что есть человеческая любовь? Человек ограничен, так что и любовь его ограничена. Чем больше человек видит мир, тем лучше он знает человеческую природу, тем лучше он знает лживость человеческой любви. Как может тот, кто не может быть постоянным в своем чувстве к человеку, находящемуся рядом с ним, быть постоянным в своей любви к возлюбленному, которого он никогда не видел? Вот почему даже того, что человек называет любовью к Богу, недостаточно. Нужно знание Бога, потому что именно знание дает любовь к Богу. И именно знание Бога и любовь к Богу Дают совершенную веру в Бога. Никто не может иметь знания Бога и не иметь любви к Богу, но человек может отклониться от Бога и не иметь знания о Боге. Никто не может иметь знания о Боге и любовь к Богу, и все же не иметь веры в Бога. Тем не менее, можно иметь веру в Бога, но не иметь любви к Богу. Таким образом, эти три стадии необходимы Софию для достижения. Цели жизни. Во-первых, своей верой он достигает уважения к вере других. Законченным верующим является тот, кто не только сам верит, но также уважает веру в других. Для Суфия никого не существует в этом мире, ни блаженного, ни язычника, которого следовало бы презирать, потому что он верит в такого бога, который не является богом одной избранной секты, но богом всего мира. Он не верит в Бога одной нации, но в Бога всех наций. Бог для него присутствует во всех разнообразных домах, в которых люди поклоняются ему. Даже если они стоят на улице и молятся, это не имеет для него значения. Святое место повсюду, где поклоняются ему. Суфи оставляет сектанство сектам. Он испытывает уважение ко всем. Он не имеет предубеждения против кого бы то ни было, и он не испытывает никому презрения. Он чувствует симпатию ко всем. Суфий убежден, что тот, кто не любит своего собрата, не может любить Бога. Он верит в то, что сказал Христос, что человеку надлежит возлюбить ближнего своего, даже врага. А что это значит? Это не значит, что мы должны любить своего врага, потому что мы считаем его врагом, но потому что мы связаны с ним в Боге. Если бы человечество поверило в это простое и наиболее ценное учение, не было бы всех этих войн. И ни политики, ни коммерсанты должны заставить человечество понять это. Это дело церкви, религии. Но пока церковные власти образуют различные секты и разделяют религию, смотрят друг на друга с предубеждением, эта истина, преподанная Христом, не будет практиковаться. Мы должны понять, что любое изменение, происходящее во времени с множеством людей, также происходит и с отдельными личностями. Например, если две нации противостоят друг другу, стремятся нанести ущерб друг другу, какие будут последствия? Результат будет таков. Внутри этих наций образуются партии, противостоящие друг другу, а потом такое же противостояние возникнет между семьями, а со временем, Этот дух обнаружится и в семье из двух человек. Два человека будут жить в одном доме, в разладе друг с другом. И это достигнет кульминации, когда каждый человек окажется в разладе с самим собой. Откуда суфий знает это? Он узнает это из мудрости Бога. Человек, не признающий Бога в его творении, никогда не признает Бога на небесах. Тем простым, верующим в Бога и религию, которые спокойно шли в церковь, приносили свои молитвы и возвращались с чувством экзальтации и не общались с миром, этого было достаточно. Но сегодня условия изменились. Великая битва происходит между истиной и жизнью. Иллюзия материи лежит во всей своей полноте в той партии, которую она разыгрывает в жизни. Вот почему битва, которую жизнь ведет с истиной, более важна, чем та, которую когда-либо, раньше, приходилось вести какой бы то ни было религии. С другой стороны, политики кричат самость, собственный интерес. Религии кричат секта, секта и секта. А где может человек остановиться, чтобы подумать о высшей истине, которая и есть то единственное, чего ищет душа? Поэтому суфийское послание направленное не какой-то отдельной расе, нации или церкви. Это призыв объединиться в мудрости. Суфийское движение – это группа людей, принадлежавших к разным религиям, не покинувших свои религии, но научившихся их понимать лучше. Их любовь – это любовь к Богу и человечеству, вместо любви к отдельной его части. Главная работа, которую предстоит проделать суфийскому движению, состоит в том, чтобы добиться лучшего понимания между Востоком и Западом, между нациями и расами мира которую затрагивает суфийское послание в настоящее время, это нота, заставляющая озвучать божественность человеческой души. Если есть моральный принцип, который несет суфийское движение, то это следующее. Все человечество подобно единому организму, и каждый орган этого организма, если он поврежден или оказался в плохом состоянии, может косвенно причинить ущерб всему организму. И так же как здоровье мирового организма зависит от здоровья каждой части, так и здоровье всего человечества зависит от здоровья каждой нации. Кроме того, тем, кто пробуждается и чувствует, что теперь настал момент больше узнать о глубинной стороне жизни, об истине, суфийское движение протягивает руку помощи, не спрашивая, к какой религии, секте или догмату они принадлежат. Знание Суфия полезно для каждого человека, не только в том, чтобы он жил в своей жизни правильно, но и в отношении его собственной религии. Суфийское движение не призывает человека отказаться от верования или церкви, оно призывает его жить этим. Короче говоря, это движение, предназначенное Богом для объединения человечества в братстве и мудрости. Идеал Суфия Суфизм никогда, ни в какой период истории не был ни религией, ни сращением вероисповеданий. Он всегда считался эссенцией каждой религии и всех религий. Так что, когда он был дан миру ислама, он был представлен великими суфиями в мусульманской терминологии. Когда бы суфийский идеал не представлялся отдельному народу, он всегда давался таким образом чтобы быть понятным этому народу. Суфизм – это не догмат и не доктрина, это не форма и не церемония. Это не значит, что суфий не применяет доктрину, догмат, ритуал или церемонию, он пользуется ими. В то же время оставаясь свободным от них. Не догмат, не доктрина, не церемония и не ритуал делают суфия суфием, Одна лишь мудрость является его собственностью, а все прочее он использует для своего удобства, себе во благо. Но Суфи не против какой-либо веры, доктрины, догмата, ритуала или церемонии. Он даже не против человека, у которого нет веры в Бога или в Дух. Потому что Суфи имеет большое уважение к человеку. Бог Суфия – это Бог всех. Он его сущность. Христос – его идеал. Поэтому ни один спаситель не чужд Суфию потому что он видит красоту и величие и совершенство человека в идеале каждого. Он не возражает против того, чтобы один человек называл его идеал Буддой, а другой Кришной, еще кто-то Мухаммадом. Имена имеют мало значения для Софи. Его идеал не принадлежит истории или традиции, но лишь священным чувствам в его сердце. Поэтому как может он сравнить идеалы разных верований, которые напрасно спорят об исторических и традиционных воззрениях, не оказывая друг на друга никакого воздействия. Идеал Господа, Господа в виде человека – это результат глубочайшей преданности сердца. Человек не может обсуждать этот идеал и спорить о нем просто так. Он ни с чем не сравним, поэтому Софи верит, что чем меньше говорится об этом вопросе, тем лучше потому что он уважает этот единый идеал, который люди называют разными именами. Жизнь, человеческая природа, природа вокруг нас – все это откровение для Суфия. Это не значит, что Суфи не имеют уважения к священным писаниям, почитаемым человечеством. Напротив, он также считает их священными, как и последователи этих писаний – Но София говорит, что все писания являются лишь разными интерпретациями того единого писания, которое постоянно находится перед нами, подобно открытой книге. Только бы мы могли прочитать и понять его. Объект почитания София ⁇ красота. Не только красота формы и линии и цвета, но красота во всех своих аспектах, от грубых до тонких. Какова мораль София? Каждая религия... Каждая вероисповедание исповедание имеет определенное моральное учения. Этот конкретный принцип правилен или действие само по себе обозначается суфием как таковое, но только их применение делает их правильными или неправильными. Свет, ведущий суфия по пути – это его собственная совесть, а гармония – это подтверждение. Шаг за шагом ведущая его вперед к идеализированной цели. Недостаточно прийти в гармонию с самим собой – Человек должен также прийти к гармонии с другими в мысли, слове и действии. Вот отношение Суфия. Самое высшее небо для Суфия – его собственное сердце. А то, что человек обычно знает, как любовь для Суфия есть Бог. Разные люди думали о божестве как о Творце, Царе, Высшем Существе. Но Суфии называют его возлюбленным. Есть ли догматы, есть ли ритуалы или церемонии, которые он считает подходящими для своих целей? Как может быть суфийская идея сделана понятной? Истина – это то, что никогда не произносится словами, а то, что произносится словами – это не истина. Океан есть океан. Океан – это не несколько капель воды, которые человек наливает в бутылку, так и истина. Не может быть ограничено словами. Истину надлежит испытать, потому что естественно, что знание истины приходит раньше или позже. Споры и дискуссии и аргументы, приводимые людьми, принадлежавшими к разным сообществам и верованиям, не представляют для София интереса, потому что он видит правильное во всем и неправильное тоже. Нет такого правильного, которое не имело бы неправильной стороны как нет такого неправильного, которое не имело бы в себе правильной стороны. Очень часто неправильное, вывернутое наизнанку, может оказаться правильным, и очень часто правильное, вывернутое наизнанку, может оказаться неправильным. Вот почему Христос сказал «Не судите». Суфий, если он вообще судит, судит себя вместо других. Его единственной заботой является вопрос, поступает ли он сам правильно. Почти каждый человек судит другого, но именно в этом люди совершают ошибку. Немногие судят себя, но у того, кто действительно так поступает, нет времени судить других. Слишком много времени, чтобы судить себя, и это полностью занимает его. Суфи стремится к самоосознанию и приходит к этому самоосознанию посредством своего божественного идеала, своего Бога. Тем самым он прикасается к той истине, которая есть высшая цель и страстное желание каждой души. Это не только осознание, это счастье, которое невозможно выразить словами. Это тот самый мир, к которому стремится каждая душа. А как он этого достигает? Практикуя присутствие Бога, осознавая целостность всего сущего непрерывно, каждое мгновение суток, сознательно или подсознательно удерживая перед своим взором истину, невзирая на волны иллюзии, которые непрерывно вздымаются, отвращая взгляд человека от абсолютной истины. И неважно, какое может быть имя секты, культа или верования, пока души стремятся к этой цели, Они все будут суфиями для суфия. Отношение суфия ко всем этим различным религиям – чувство уважения. Его религия – это служение человечеству, и его единственное достижение – осознание истины.